Глава д в а д ц а т и первая жена Адера совсем умерла. Я ошарашенно замерла, мысли завертелись в голове клубком. Насколько демоны с а м о с т о я т е л ь н ы Адель говорила, что они только выполняют приказы. Может ли демон мстить после смерти хозяйки, как проклятие? И вообще, точно ли умерла Кибела? Последняя мысль застряла в голове за н о з о й Я сглотнула ком в горле и осторожно произнесла: "Как умерла твоя мама, Адель?" Вдруг а д е р обманул меня, и его бывшая жена вовсе не перепутала дозировку в зелье. Адель громко всхлипнула, прикрыла лицо руками и заревела на взрыв захлебываясь слезами. Вопрос оказался слишком болезненным для девочки, и ее можно было понять. Я хотела провалиться на месте. Надо же было спросить такое у маленького ребенка! Прости, б е с е н о к прости, я не хотела сделать тебе больно. С трудом встала и обняла падчерицу, прижала ее мокрое личико к животу и погладила по волосам. На светлых прядках девочки висели черные шмётки жижи, похожие на ту, что я видела в подвале ее лесного домика. Я аккуратно сняла их и бросила на тумбочку. Уууу! Заголосила с и я н о над ухом, как пожарная сигнализация, пролетела мимо меня и явно специально заехала по голове крылом. Отстань, зашипела носову, мне и без тебя на душе гадко. Ты злая мира. Адель стукнула меня маленькими к у л а ч к а м и по животу, развернулась бежать, но я ее удержала. Не злая, а глупая. Я глупая, б е с е н ы ш прости. В дверях показалась Агнеса с подносом, и Адель вырвалась, убежала едва не протаранив горничную. Сияна с жестоким уу бросилась за ней. У вас все в порядке, госпожа? Лучше бы не вставали, пока нога не пройдет, мягко произнесла Агнеса. Принесла обед. Сегодня мы подаем дивный зеленый суп с перепелкой и луфаря со свежими овощами. Позвольте поправлю вам подушку. Как умерла первая жена а д е р ы Кибела? С напором спросил а я у горничной, выдохнув напряжение. Фраза прозвучала слишком резко, и Агнеса замешкалась. Зглянула на меня из-под лобья и, подставив поднос на тумбочку, сделала несколько шагов назад к двери, словно боялась, что, узнав правду, я закачу истерику и начну буянить. Госпожа к и б е л л а не хотела стареть и каждый вечер принимала молодильное зелье. Сколько себя помню, она постоянно искала новые рецепты, меняла дозировки, использовала разные травы и кристаллы. Но в тот вечер что-то пошло не так. Она сделала слишком крепкую дозу. и не проснулась к утру. Господин а д е р нашел ее мертвой. Слова горничной совпадали с версией дракона, но это не отменяло того факта, что они могли быть в сговоре. Впрочем, зачем а д е р у где-то скрывать настоящую жену, если он ее любил, а затем жениться на Мирине? Я часто задыхалась, не зная, что и думать, легла в к р о в а т и откинулась на подушку. Казалось, что накручиваю сама себя, вижу обман и заговор на пустом месте, а может и того хуже. Мои беспокойные мысли – это происки демона, насылающего панику. Вас еще что-то беспокоит, госпожа? Агнеса с на цыпочках приблизилась обратно. Могу вам доверять? Конечно, пылко закивала женщина, а я отчетливо поняла, что все-таки доверять не могу. Не могу с размаху выдать про нападение демона и внезапный темный дар, по которому у меня уйма вопросов. Агнеса, начала я, решив проверить горничную на мелочи. Если в следующем разговоре с драконом всплывет то, что я спрашивала, значит этой женщине доверять нельзя. Мы поругались с господином а д е р м и з за глупости и за посуды. Продолжила старая с ь дышать спокойнее. Он разозлился, когда я взяла для чая стопки из о б с и д и а н а Не пойму, что я сделала не так. Они ведь не принесут ему вреда. Вреда? – переспросила меня горничная с таким же о з а д а ч е н н о презрительным выражением лица, как и дракон часом раньше. Я еле удержалась, чтобы не закатить глаза. Обсидиан это камень темных магов, госпожа. Нахмурив лоб, объяснила горничная. Считается, что внутри него хранится застывшая тьма. Маги часто используют его. Чтобы увеличить свою силу и быть ближе к долине теней, т е м н ы е м а г и естественно. В городе даже есть много лавочек, которые продают только изделия из о б с и д и а н а украшения, посуду, мебель, даже матрасы. Госпожа Адель любит бывать в этих магазинчиках вместе с отцом. Для остальных магов камень ничего не значит, всего лишь темное стекло. Агнеса закончила, и я недовольно хмыкнула. Так что же тогда дракон разорался? Если для него эти стопки всего лишь обычное стекло? Очень странно, что вы этого не знаете, госпожа. Продолжила Агнеса, покачав головой, словно впервые видела перед собой такую безмозглую курицу. Как вы раньше продавали зелье темным магам? Они всегда просят передать лекарство в посуде из черного обсидиана. Я виновата, прикрыла глаза рукой. Всегда боялась темных. з а х н ы к а л а возможно, не слишком естественно. Боялась до дрожи, когда слышала рассказы о долине теней, демонах и тьме. Это же ужасно, что она забирает темных. Сорвалась на театрально в и з г л и в ы е нотки и поняла, что второе ужасно будет просто чудовищной фальшью. Актриса из меня оказалась н и к у д ы ш н а я у г о р н и ч н о й а ж л и ц о перекосило от такой никчемной игры. Долина теней никого не забирает, пояснила Гнеса. Темные уходят туда добровольно, там их родной дом. И там они чувствуют себя на своем месте, но это же смерть, почти закричала я. Уйти в долину теней – это же значит то же самое, что уйти в иной мир, отправиться на тот свет, а значит умереть. Эх, вы что-то путаете, госпожа. Горничная явно была сбита с толку и продолжила разговор со мной, как с трехлетним ребенком. Уйти в долину теней – это именно уйти в долину теней. Как переехать в другую страну? Вы оставляете дом, семью, друзей, но вы живы, а умереть это совсем умереть навсегда. Для такой б а л д ы как я, Агнеса с трудом подбирала слова попроще. И первая жена Адера совсем умерла. Завертела я головой, решив прикинуться полностью умалишенной. Умерла, а не ушла в долину теней? Совсем. Отрезала Агнеса с каменным лицом. Мы похоронили ее тело в семейном склепе династии Гарль.